А если кто из клиентов и удивлялся, что сапожник так точно предвидел продолжительность своей болезни, потом удивляться перестал, когда выяснилось, что человеку предстояло удалить аппендикс, так что можно было приблизительно рассчитать время на операцию и послеоперационный период. Ну да, это тоже к нашей истории отношения уже не имеет. Третью пару капитанских ботинок изгрыз щенок. Впрочем, капитан сам виноват. Вернувшись с работы, он разулся, перелез в домашние тапки, а ботинки легкомысленно бросил в прихожей. Да и не целиком их изгрызли, один ботинок всего. Ко второму щеночека не прикоснулся, зато от первого остались одни ошметки. Капитан вспомнил, были у него еще старые ботинки, он уже давно их не носил. Увы, оказалось, до них щенок добрался в первую очередь, как только у него начали резаться зубки. Впрочем, и из них изгрыз только один капитан оказался перед выбором летние сандалии или два ботинка от разных пар и разной степенью изношенности слякотное начало ноября предопределило выбор в пользу ботинок в конце концов они были одного цвета а что различались оттенком и степенью изношенностью так это пустяки умная собачка предусмотрительно изгрызла в одном случае правый а в другом левый ботинок Остров стал вопрос немедленного приобретения новой пары, и по уши занятый капитан вынужден был выкроить для этой цели время между посещением криминалистической лаборатории и совещанием у начальства. Покончив с криминалистикой, он вышел из служебной машины в центре и отослал ее, намереваясь по дороге в комендатуру, зайти в один другой обувной магазин. И почти сразу же пожалела о том, что отправил машину потому что нужную обувь приобрел уже во втором ряду обувном магазине. И, обутый нормально, выйдя из магазина под моросящий дождь, сразу же и пожалел. Тем более, что моросящий дождь через две минуты превратился в настоящий ливень, да еще и с градом. Капитан Фрейдкович был мужчина закаленный, простудиться не боялся. Но уж очень неприятно, когда тебе за воротник попадают ледяные струи с кусочками льда. И он поспешил толкнуть стеклянную дверь какого-то кафе, возле которого случайно оказался. Очень хотелось сесть за столик и выпить чашечку ароматного горячего кофе, но совещание у начальства должно было вот-вот начаться, поэтому капитан решил минутку переждать самый сильный ливень в предбаннике кафе, а потом быстренько добраться до комендатуры полиции. Привлеченная шумом дождя из зала выглянула официантка. «Это ж надо», — сказала она какому-то невидимому в зале. «Такой град прямо как горошины». Как завороженная, смотрела она на за стеклом град, а капитан, как завороженный, смотрел на поднос в ее руках. На подносе стояли собранные со столика грязные чашечки с блюдцами, а среди них бросалась глаза пепельница, полная обломанных, будто из спичек. Сначала капитан, естественно, травмированный историей со своими ботинками, подумал о щенке, любителе грызть все, что попадается. А потом в мозгу мелькнуло воспоминание о ком-то, кто любил грызть спички. Где же холера ясно он мог слышать о таком любителе? Приблизительно на шестой секунде вспомнил. Подпоручик Ежемский говорил о таком любителе. Подпоручик Ежемский много бы дал, чтобы его найти. Официантка повернулась и скрылась за бисерным занавесом. Капитан, не раздумывая, шагнул за ней. Официантка прошла через зал и оказалась в маленьком подзубном помещении, где капитан и заговорил с девушкой. «Минутку, прошу, паня, не высыпайте этого из пепельницы. С какого столика вы ее взяли?» И указал перстом на пепельницу, чтобы было ясно, о чем идет речь. Официантка только начала свою смену, еще не устала, радовалась, что успела на работу до дождя с градом настроение у нее было замечательное, а мужчина, такой симпатичный, не смешавшись, она сразу же ответила даже не поинтересовавшись, зачем ему это нужно. «А вон с того столика, видите, у окна. Мой участок». Капитан взглянул на указанный столик. За ним сидели двое мужчин. Один из них был с бородой, второй — безбородой. Послав девушке одну из самых своих завлекательных улыбок, капитан задал следующий вопрос. «А вы не заметили, случайно, который из них грыз спички?» «Заметила, конечно. Тот, что без бороды». «Сердечно вам признателен», — несколько старомодно поблагодарил капитан, склонившись к старомодному же поклоне, и тут же, позабыв о хорошем воспитании, излишне поспешно покинул свою собеседницу. Проходя через зал, он незаметно оглядел типу окна, воплощенную мечту под подпоручика Ежемского. «Таинственный Зенек, безуспешно разыскиваемый столько времени посредник фальшивомонетчиков, правая рука шефа». Единственной приметой этой мифической личности, известной полиции, была привычка грызть спички. Вот этот у окна изгрыз не меньше двух коробков. Пока сидят, беседуют. Так их. Сию секунду не разойдутся, град за окном продолжается в полную силу. Телефонный автомат висел в темном коридорчике, ведущем из прихожей куда-то на задний двор. Оттуда не просматривался ни столик у окна, ни входная дверь». Попытаться взять преступника методом «Полиция, следуйте за мной!» Ничего не выйдет. Их двое. А стрелять капитан не станет по той простой причине, что у него нет с собой пистолета. Притвориться пьяным и затеять драку? Администрация вызовет полицию. Найденный в кармане жетон разрешил сомнения. Капитан устремился в закуток к телефону. Стал набирать номер, и после первых двух цифр шли кутки «Понятно, на улице дождь с граном, в такую погоду варшавская телефонная сеть выходит из строя. Не любит она излишней влаги. Черт бы их всех побрал, холера ясная». Когда, наконец, удалось соединиться с комендатурой и вызвать подкрепление, капитан вернулся в прихожую кафе. На улице вовсю сияло солнце, а за столиком у окна никого не было. Капитана чуть кондражка не хватило. «Теперь придется здесь торчать, надо дожидаться, пока ребята не подъедут». «Добрый день!» — не как пан бандита углядел, — услышал он за собой женский голос. Обернулся. Хмелевская. Та самая, старшая, с которой он вчера вечером, вернее, сегодня утром, так нехорошо протился и в комендатуре, недвусмысленно давая понять, что неплохо было бы упрятать ее за решетку. «Добрый день!» — холодно отозвался он. «Какого бандита?» «Долго объяснять. Слушайте...» Он из их шайки, только мы не знаем, из которой. Был в Константине, оттуда сбежал на машине моей невестки. А сейчас он сидел вон за тем столиком и только что вышел. В капитане гейзером взорвались самые противоречивые чувства. Вот перед ним кошмарная баба, из-за которой с самого начала столько неприятностей, которую неизвестно, за что любит славный парень майор Боровицкий. «Нет, расчудесная женщина, ведь заметила же бандита». «Правильно Боровицкий ее любит. Может, наконец-то от нее будет реальная помощь?» «Продолжайте», — только и вымолвил он, подавив в себе противоречивые чувства. «А о чем продолжать?» — поинтересовалась кошмарная баба. «Расскажите обо всем, что вам известно. О нем и вообще». Ну, наконец-то, с непонятным удовлетворением произнесла эта очень противоречивая особа. — Вчера у нас не очень-то хорошо получилось. Сейчас вы по-другому относитесь ко мне. Может, я и смогу лучше рассказать. — Ну, значит, поставили мы Volkswagen на платную стоянку. Тут палил дождь, и мы укрылись в кафе. — Кто это? Мы. — Так я же говорю, мы с невесткой. Капитан взял себя в руки и почти спокойно произнес. — Хотелось бы мне увидеть собственными глазами эту легендарную личность. Она здесь? Да, сидит смирно и не знает, кого и больше бояться, вот этого бандюги или пана. И если вы намерены поступить с ней нехорошо, лучше сразу скажите, чтобы она успела смыться. Знаете, ведь она ни в чем не виновата, хотя вам в это трудно поверить. Если у капитана и были какие-то нехорошие намерения по отношению к младшей Хмелевской, ему удалось их скрыть. Спокойным и даже ласковым голосом он заверил свекровь, что верит железно в полнейшую невиновность ее невестки. А даже если она и не столь невиновна, то он, капитан, клянется всеми святыми, преследовать младшую Хмелевскую и начнет с завтрашнего дня. Сегодня же желает с ней увидеться и немного побеседовать. «Боюсь, не сдержите вы себя», — кротко заметила старшая Хмелевская. «А зря. Ведь это именно...» И Анна опознала бандита со спичками. Именно она совершила с ним интересное путешествие. «Да ладно, пусть она сама вам обо всем расскажет. Ей прийти сюда, или вы пойдете к ней?» Тут подъехала полицейская машина, и капитан, разъяснив ситуацию, мог сесть за столик, чтобы побеседовать с молодой дамой. Он сам чувствовал, что разглядывает ее до неприличия пристально почему мне никто не сказал что вы такая красивая женщина непроизвольно вырвалась у него видимо забыл на миг о своих служебных обязанностях почувствовал себя просто мужчиной потому что насколько я понимаю обо мне вы говорили с майором боровицким